Глава 3 Ночное небо Харала было обсыпано серебряным серпантином звезд. В его центре сияла гигантская спираль, туманность-корвус, обрамленная ожерельем крупных алмазных солнц. Чейн стоял в тени, отбрасываемой космолетом торговцев, и смотрел через пустынное поле космопорта на огни далекого города. Мягкий ветер доносил до него резкий пряный запах цветущих кустарников, растущих вокруг космодрова. Приглушенный женский смех и далекое пение флиты. Час назад делула его помощник, еще один торговец, сели в присланные за ними автомобили и отправились в столицу Кхарала под покровом темноты. «Оставайся на корабле, сынок!»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 «Проведет ночь за дурацкой игрой в карты вместе с остальными торговцами?» «Кто и что может удержать его?» Он неторопливо зашагал к городу, освещенный трепетным сиянием небосвода. Космопорт был тихим и пустынным. Вокруг него не было видно ни единого человека.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 как его сердце начало усиленно биться от возбуждения. Да, он бывал на множестве миров, но всегда лишь во время набегов, как один из стаи звездных волков, несущих смерть и опустошение. Сейчас он впервые был один. и кто мог усомниться в том, что он непростой землянин. Корал был по размерам намного меньше варги, и Чейн, выросший в условиях чудовищной гравитации, чувствовал себя поначалу не очень уверенно. Его походка напоминала движение пьяницы. Но пройдя 5 километров, разделяющих космопорт от столицы, он уже полностью адаптировался к новым условиям. Подойдя к городу, он остановился в изумлении. Столица Кхарала представлял собой монолит, высеченный некогда из гигантского скального массива. Высоко в небе подымались ряд за рядом изящных колоннад и галерей, залитые пурпурным светом террасы и бесчисленные овальные окна. С вершины города-горы вниз спускались массивные водосточные трубы, укрепленные на каждом уровне каменными идолами. Город словно улей кипел жизнью, воздух буквально дрожал от голосов тысяч, тысяч людей, смеха женщин, пение тысячи флейт. Чейн вошел через огромные аркообразные ворота. Массивные многометровые створки могли выдержать любую осаду, но сейчас они были гостеприимно распахнуты настежь долгие годы набросили на них вуаль ржавчины, так что сейчас можно было лишь смутно различить высеченные на них рельефные изображения королей, воинов, танцоров, фантастических зверей. Он поднялся по широкой лестнице на первый уровень, игнорируя многочисленные лифты и эскалаторы, и сразу же его окружил бурлящий людской поток и увлек На одну из городских площадей Чейн затерялся в толпе сотен харальцев. То там, то здесь ему встречались группы аборигенов-гуманоидов, ведущих на продажу животных самых гротескных видов. Здесь же, на площади, был раскинут богатый базар.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 Через некоторое время ребятня утомилась и отстала. Тогда Чейн стал, не спеша бродить по бесчисленным галереям, освещенным серебристым светом небосвода. А этот город опасное место для набегов, подумал он. В лабиринтах улиц, площадей, лестницы, галерей запросто можно угодить в ловушку. И только теперь вспомнил, что он больше не звездный волк,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 Это было уже не насмешкой молокососов, это было прямое оскорбление, и Чейну стоило больших трудов проглотить обиду и отойти в сторону с безразличным видом. Он вспомнил, что ему рассказывала о коральцах Делула. В строгом смысле этого слова они не были людьми, а представляли один из множества населяющих галактику человекоподобных видов. Это стало некогда большим сюрпризом для первых землян, вышедших в большой космос. Оказалось, что на многих планетах эволюция шла приблизительно одинаково, и все же различия были заметны, особенно в обычаях, культуре и этических нормах. «Хоральцы считают людей из других планет едва ли не полузыводными», — говорил Дилулла.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 жителей а потом пошел наверх обследуя с не ослабевающим любопытством один уровень за другим во время пиратских набегов у него никогда не оставалось времени для праздного любопытства и потому Чень с особым удовольствием заходил во все встречающиеся ему кабачки глазел на диковины со всех краев галактики в антикварных лавках торговался из-за безделушек с продавцами Наконец он вышел на широкую галерею, освещенную призрачным светом звезд. Между разных колонн толпилась группа коральцев, покатывающихся от хохота. Время от времени в толпе раздавались странные шипящие звуки, вызывающие большее веселье. Заинтересовавшись, чейн протолкался сквозь плотные ряды коральцев и стал свидетелем странной сцены. В центре небольшого круга стояло несколько мохнатых аборигенов. Двое из них держали в руках кожаные ремни с петлями на конце. Петли плотно обхватывали лапы, находящиеся между ними крылатые рептилии. Бедное чешучатое животное металось из стороны в стороны, клацая зубастой пастью, но кожаные ремни не давали ему сдвинуться с места. Брызгая слюной, рептилия пыталась укусить толпившихся вокруг коральцев, вызывая этим лишь веселый смех. Чейну же эта забава показалась чересчур детской и примитивной, и он с маской отвращения на лице стал вновь убираться из толпы. Внезапно в воздухе что-то засвистело, и Чейн почувствовал, как его руки захлестнули ременные петли.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 И казаться не возмутил. Что бы сейчас не произошло, ему вряд ли будет хуже. Внезапно один из гуманоидов прыгнул к Чейну, указывая на него и на крылатого зверя рукой. Видимо, он хотел предложить какую-то новую шутку. Коральцы отозвались одобрительным смехом и захлопали ладоши. Чейн взглянул на рослого кхаральца державшего ремень, захлестнувший ему правую руку, и мягко спросил — — Так вы разрешите мне уйти? Ответом был мощный рывок ремня, причинивший Чейну острую боль. Коралец смотрел на него со злобной ухмылкой. Тогда Чейн прыгнул к нему, используя всю мощь своих варганских мускулов. Коралец рухнул на землю. Одним движением Чейн заломил ему руку за спину и резко дернул ее вверх. С хрустящим звуком кость выскочила из сустава.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 Через мгновение позади раздался вопль бешенства, но Чейн уже поднимался, перепрыгивая через три ступеньки. Во время бега он не мог сдержать довольные улыбки. Не скоро его забудет задира хралец, ярзила с цеплячими мускулами. Вскоре он оказался посреди шумного базара, освещенного пурпурным светом шаровых ламп. Проскользнув мимо многочисленных палаток, Чейн заметил за ближайшим ларьком увешанными гирляндами бронзовых змееруких идолов. Узкую лестницу, ведущую куда-то вниз, провожаемую возмущенными криками, он помчался к ней вовсю прыть. Спуск вниз к по этой явно вспомогательной лестнице не сулил ему ничего хорошего. Он мог покинуть город, гору только через широкий центральный выход. Но Чейн не особо тревожился. Бывали ситуации и похуже. Он долго спускался по лабиринтам лестниц, неоднократно встречая патрули охранников и каждый раз ухитряясь ускользать из-под их бдительных взоров. Наконец ощутился в большом зале, высеченном в недрах скалы. Чейн выяснил, что стоит как бы в амфитеатре, а в портере сидят несколько пышно одетых коральцев. На сцене же танцевали три почти обнаженные девушки под то же заунывное пение флейты. Они изящно и ловко двигались среди сияющих шестидюймовых клинков, торчащих из пола, словно клыки, дюймах в пятнадцати друг от друга. Басы и ступни двигались от них в опасной близости. Девушки беззаботно смеялись, совершали головокружительные кульбиты, играя со смертью. Некоторое время Чейн словно завороженный наблюдал за ними, восхищаясь их ловкостью и отвагой. На время он забыл о преследователях, но вскоре на лестнице послышался топот мужества ног. Чейн с усмешкой обернулся, готовясь разбросать толпу голыми руками, но вместо этого увидел перед собой офицера со станером в руках. Прежде чем Чейн успел пошевелиться, тот выстрелил ему прямо в грудь.